11 Майор Браун-Железнова ставит задачу. 23 августа 2622 года. Фрегат «Ретивый». Астероидный пояс «Угольный дождь». Система «Макран». Астроинженерный батальон майора Хладова трудился по-гвардейски. За два дня была сделана работа, на которую по нормам мирного времени пошла бы как минимум неделя. Но что это были за два дня? В любую минуту их могли обнаружить и атаковать Ягну. Хватило бы одного астрофага и сотни паладинов, чтобы полностью очистить поверхность астероида Орех от всякого трудового копошения. Была и другая опасность. В отличие от ягну, не потенциальная, а самая, что ни на есть, актуальная. Угольный дождь, один из самых плотных астероидных поясов, известных астрографическому реестру, кишмя кишел мелкими и очень шустрыми булыжниками. Некоторые из них были размером с дюрандаль, другие — с волейбольный мяч но больше всего было, конечно, крупной щебенки. Из-за этого камнепада все радары и прочие средства противокосмической обороны Ретивова работали круглые сутки. Одиннадцать раз объявлялась метеоритная тревога. То и дело с парки 57 миллиметровых зениток открывали шквальный огонь, стремительно расстреливая и без того не новые стволы Они стремились раздробить метеориты размером с мяч и крупнее. Им то и дело подыгрывали беззвучные залпы лазер-пушек, когда требовалось добить обломки раздробленных жертв твердотельных зениток. Случалось, и радары, и зенитки не могли ничем помочь. В первый день прямым попаданием камня был убит рядовой астроинженерного батальона. Во второй день покалечены двое. Также метеориты вывели из строя четыре инженерных танка, но, к счастью, обошлось без жертв. К середине дня 23 августа майор Хладов рапортовал о завершении работ. Это означало, что оба транслюксогеновых двигателя «Апогей» зарыты в поверхность «Ореха» на должную глубину, а также что к ним проведены все необходимые коммуникации, силовые кабели от термоядерного реактора Камрани и линии дистанционного управления. Наконец, с Камрани под прикрытием бронеплит, которые должны были хоть как-то обезопасить ценнейший груз от метеоритов, к обоим апогеям были доставлены транслюксогеновые баки полковник Лацис, головой отвечавший за транслюксогеновую секцию, лично подключил баки к топливной сети двигателей. После того, как прогнали один за другим три цикла холодных включений апогеев, космическую однозарядную пушку, изобретенную отделом перексон можно было считать готовой к стрельбе. С этой-то радостной вести и начал очередной военный совет Лука Святославович Поведнов, а затем резюмировал. «Для того, чтобы выстрелить астероидом орех по Архантессе Ягну, нам недостает лишь одного — данных о том, куда именно стрелять. Подробнее об этом расскажет майор Браун-Железнова». «Есть женщины в русских селениях», — мечтательно глядя на гостю с Камрани, — подумал Комлев. Майор Браун Железнова была хороша и мучительно недосягаема. Овальное, без следов косметики, бледное лицо, тонкий, правильной формы нос — Черные ниточки бровей над глазами цвета весеннего неба, темно-русые волосы, скрученные в узел на затылке, выраженная восьмерка фигуры. Ах, Комлев уже знал, что красавицу майора зовут Александра, и он, к сожалению, не сомневался в существовании мужчин, которым позволено упрощать это имя до интимного. «Сашенька!» Так всегда с красивыми и умными женщинами. Они одиноки только, когда сами этого хотят. «Как вы все знаете, товарищи...» Голос у Александра Браун-Железновой был низким, с различимой хрипотцой. «В ходе первого пробного прорыва икс-блокады...» Фрегат ретивой произвел спин-резонансное сканирование Архантессы. За это вам спасибо. Браун Железнова кивнула группе старших офицеров фрегата, один из которых штурман Рязанский расплылся в блаженной улыбке. К сожалению, экипаж фрегата ретивой строго придерживался инструкций полученных от адмирала Стеклова, поэтому при сканировании Из соображений безопасности фрегат находился на значительной дистанции от Архантессы. Из-за этого мы так и не узнали толком, что же у нее внутри. Картина получилась неполная. Разрешение спинограмм низкое. Насколько низкое? Настолько, что мы не видим каналов транслюксогенового контура. А значит, мы не понимаем, Куда именно направлять наш фаршированный апогеями орех? «Простите, а можно вопрос?» — Робея спросил Базеев. Предыдущие два дня он, подкошенный пищевым отравлением, провел в медицинском блоке и, будучи, наконец, отпущенным на свободу, принялся всюду совать свой свернутый на бок боксерский нос. «Да, пожалуйста». А вот я помню, во время Наутарского конфликта был случай, все его знают, имелся астероид Джипсов. Ему взорвали люксогеновый реактор. И вся любовь. Почему с Архантесой так нельзя? Видите ли, товарищ Базеев, с раздумчивым замедлением начала Александра. У нас есть основания полагать, что Архантесса не имеет единого сверхкрупного источника энергии. Но извините, как же она тогда держит блокаду? Не физично получается. Мистика? Никакой мистики. Единого сверхкрупного у нее нет. Но есть сеть из множества сравнительно мелких реакторов. В какой из них не попади, Целое фатального ущерба не претерпит. Конечно, это гипотеза, но ее вам тоже придется проверить. Если выяснится, что мы неправы и Архантесса оснащена одним сверхреактором, это сильно облегчит нам задачу. Будем бить в него. Но если мы правы, единственный способ выключить Х-блокаду Разорвать канал гиперскоростной циркуляции транслюксогена. В дискуссию вступил Часомерский. В сущности, основное ясно. Мы летим к Архантесе, сближаемся, сканируем ее на всю глубину, даем вам картинку. Вы решаете, куда стрелять? Верно, величественно кивнула майор Александра. Теперь я должен услышать главное. На каком расстоянии от Архантессы мы должны пройти на этот раз? Идеально 5 километров. Но мы не звери и требовать этого от вас не будем. Поэтому рекомендуемая дистанция 100 километров. В кают-компании повисла напряженная пауза. 100 километров. Да это уже не дистанция, а высота. Остаться незамеченным на таком расстоянии просто невозможно. Что будет делать Архантеса, когда заметит фрегат, не знал никто. Но, к сожалению, догадывался, что события будут развиваться вовсе не так, как в журнальных повестях для юношества, где люди дружат с ксенорасами и те раскрывают им тайны мироздания, а ксенорасы учатся у людей любить и бескорыстно делать добрые дела – Все молчали. Никто из присутствующих мужчин не рвался демонстрировать малодушие перед прекрасной женщиной в темно-красном деловом костюме. Комлеву очень хотелось задать вопрос майору Браун-Железновой и тем самым обратить на себя ее царственное внимание, и он его задал». «Скажите, любезная Александра, э, к сожалению, не зная вашего отчества», начал Комлюв, улыбаясь, со всей томительной лучезарностью, на которую только был способен Дмитриевна. «Итак, Александра Дмитриевна», как бы смакуя на языке имя, продолжал Комлюв. «что же станет с экипажем Камрани и личным составом астроинженерного батальона?» Ведь, насколько я понял, в то время, как мы на ретивом будем еще находиться возле Архантессы, вы уже отправите астероид Орех по нашему целеуказанию». Все верно, Александра ответила Комлеву холодной, вежливой улыбкой. Камрань мы оставляем на поверхности астероида в качестве источника энергии для апогеев. Все мы, в том числе и астроинженеры покинем рембазу на штатных спасательных капсулах. Прикрывать нас будут дюрандали. Вся наша Тюлькина флотилия останется здесь, в поясе угольный дождь. Будем ждать помощи. Нас подберет либо возвратившийся фрегат Ретивый, либо, и это было бы предпочтительней, корабли адмирала Стеклова, которые ворвутся в систему после выключения X-блокады. Если же мыслить еще шире, то в систему Макран при условии выключения X-блокады вслед за пробным шаром в лице кораблей Стеклова войдет первый ударный флот. Он, вы знаете, сейчас находится в системе Иштар в полной боевой готовности. Так что хочется верить, у командования всегда сыщется лишний корабль для спасения наших скромных персон. Но это же большой риск, — воскликнул Комлев. А вдруг икс-блокаду отключить не удастся? Вдруг что-то случится с ретивом? Чем висеть посреди космоса в тесных спасательных капсулах? Не лучше ли прямо сейчас заранее связаться с товарищем Ивановым? Комлев заметил, при упоминании товарища Иванова, Лицо майора Браун-Железновой построжило, а взор на несколько мгновений затуманился. Дорого бы дал Комлев, чтобы узнать, о чем думала тогда Александра. Что касается Иванова, то здесь даже обсуждать нечего. Тихо сказала она. Еще вчера все исправные корабли великорасы покинули систему Макрам. Слова Браун-Железновой произвели эффект разорвавшейся бомбы. «Как? Что вы сказали? Так ведь икс-блокада!» «Вы так с нами не шутите!» — послышалось с мест. Комлев был в крайнем изумлении от услышанного. Но и прочие его коллеги, судя по всему, тоже и даже часомерский, лишь Поведнов загадочно улыбался в усы. Наконец, Александра, сполна насладившись произведенным переполохом, снизошла до объяснений. Да, икс-блокада, она по-прежнему существует, но, товарищи... Сами-то ягну и чоруги как-то вылетали из системы и попадали в нее на протяжении всех этих дней. Вы об этом не задумывались, товарищ Иванов задумался, и ему удалось установить, что корабли противника делали это при помощи специального сооружения сверхмощных X-ворот чоругской постройки. Вчера. В результате дерзкой штурмовой операции объединенным российско-конкордианским силам удалось эти ворота захватить. Комлев огляделся. Лица у его соседей стали разочарованными, какими-то сонными. Это что же получается? Мы стараемся их спасти, разблокировать, а они разблокировались сами читалось на них. «Вы зря расстраиваетесь, товарищи!» С обольстительным грудным смешком сказал Александра. «Потому что на этом хорошие новости для вас у меня закончились. Зато есть две плохие. Первое. Мы не знаем, где сейчас находится эскадра Иванова, покинувшая систему через эти икс-ворота. Уцелела она, в принципе. Живы ли вообще наши товарищи? И вторая новость. Ягну готовы использовать свою стандартную технологию и подорвать звезду Макран-Б при помощи планеты Алборс. Фактически, они в большем масштабе намерены сделать то, что пытаемся сейчас проделать мы с их Архантессой. И в наших интересах опередить их «А что же мирное население Терту? Прошу прощения!» — спросил ошарашенный новостями Чесомерский. «Его тоже, что ли, эвакуировали из обреченной системы через Икс-ворота?» «Нет. Насколько мы можем судить по радиопереговорам, такой возможности у наших не было. Выходит, если Ягну взорвут Макран, население Терты сгорит заживо?» Все эти городишки, деревни, сельскохозяйственные коммуны. Именно так. М да. В общем, поговорили. Александра Браун-Железнова вернулась на Камрань, а Комлев в компании коллег отправился на ГКП фрегата «Ретивый». На душе Комлева... Тонкой переливчатой пленкой приятного послевкусия от знакомства с обольстительным майором Браун-Железновой бушевали черные воды тоски и тревоги.